Глава 16 Лайла разложила вещи, наслаждаясь, как всегда, чувством новизны. Клиенты оставили ей провизию, за что она была признательна. Но позже, когда они с Эрл Греем пойдут на прогулку, она обязательно что-нибудь купит. А пока они дурачились. И песик, как и ожидалось, увлеченно гонялся за маленьким красным мячиком. Они поиграли в догонялки, затем в «Найди мячик», после чего Эрл Грей упал на ближайшие лежанки и уснул. Когда стало тихо, Лайла оборудовала рабочее место, налила в высокий стакан воды с лимоном и занялась делами. Обновила блок, ответила на письма и внесла в календарь два бронирования. «Теперь можно было взяться за книгу», Но тут зазвонил домофон. «Квартира Ловенштайнов. Мисс Эмерсон, это Дуэйн, Швейцар. Здесь в вестибюле Джуи Брайант. Это моя подруга, пусть поднимается. Спасибо, Дуэйн. Всегда рад». Лайла бросила взгляд на часы и нахмурилась. «Для ланча слишком поздно, а для конца рабочего дня слишком рано». Впрочем, Джули была более чем кстати. Лайли не терпелась рассказать ей про Эша, про них с Эшем и про ночь после ужасного дня. Она распахнула дверь и стала ждать. А то еще Джули будет звонить и разбудит малыша. И только когда лифт подал сигнал и начал открываться, она вдруг сообразила. «А что, если это не Джули, а Гадюка?» Воспользовалась ее именем и пытается проникнуть в квартиру. Лайла почти захлопнула дверь, но тут появилась Джулия. «Это ты?» «Разумеется. Кто же еще? Я же сказала». «Глюки?» Лайла постучала себе пальцем по виску. «Раньше закончила?» «Раньше свалила. Мне требовалось переключить мозги». «Тогда ты пришла по адресу». Лайла повела рукой по сторонам. «Потрясающий вид, да?» «Это точно». Джули бросила рабочую сумку на кресло со стеганной обивкой. «В прошлом году я была здесь на вечеринке, но та квартира была не настолько вау, как эта. Ты еще террасу на третьем этаже не видела. Я бы все лето на ней жила». «Ты принесла вино!» Сказала она, когда Джулия с ловкостью фокусника достала из сумки бутылку. «У нас намечаются посиделки?» «Именно так. Класс, потому что то, что я собираюсь тебе рассказать, отлично идет под вино». «И у меня для тебя тоже кое-что есть», — сказала Джулия, идя по пятам за лайлайк Баро. «Вчера был кошмарный, жуткий день, а потом...» И я о том же». Лайла приладилась откупорить бутылку стильным штопором, установленным на стойке. «Вся фишка в потом. А потом...» Пробка хлопнула. «Мы переспали», — хором сказали они и уставились друг на друга. «И ты... и ты...» — эхом откликнулась Джулия. «Ты имеешь в виду Люка, потому что я спала с Эшем». «Если бы ты спала с ним, я бы заметила». «Ты переспала с люком Потоскушка! «Потаскушка!» «Это я-то потаскушка. Куда мне до тебя? Я за Люком замужем была». «Вот именно, переспала с бывшим мужем». Развеселившаяся Лайла щелкнула языком и потянулась за бокалами. «Абсолютно шлюшачьи замашки». «И как оно?» «Я имею в виду, ощутила ли ты ностальгию?» «Нет. То есть, да, отчасти. В смысле, что я его знаю, и мне с ним комфортно. Но мы оба изменились, так что это не был возврат к прошлому. Мне показалось, это было сродни сближению, какого у нас раньше не было. Мы так бесились и страдали, когда расстались. Были такими маленькими и глупыми». Оглядываясь назад, я понимаю, что брак был для нас игрой. Денег кот наплакал, за квартиру платить нечем, а родители капают ему на мозги, чтобы учился на юриста. Словом, и у него, и у меня перспектив ноль. Она пожала плечами. Сбежали, бездомно поженились. А потом, нате вам, реальность. Кушайте, не обляпайтесь. «Реальность – штука тяжелая, и с ней нужно считаться, а мы никак не могли понять, как совместить тягу друг к другу с тягой к другим вещам, обладание друг другом с обладанием другими вещами. Наверное. Нет, я знаю, что винила во всем его, но это было не так. И он, вероятно, во всем винил меня, но никогда этого не говорил». И это была вторая проблема. Он говорил «Как скажешь?» И это меня бесило. «Скажи, что сам думаешь, черт бы тебя побрал!» Он хотел, чтобы ты была счастлива. «Да, а я хотела, чтобы он был счастлив. А вместе мы были несчастливы. В основном потому, что не желали считаться с реальностью. Маленькие ссоры разрастались в большие скандалы. И однажды я ушла». Он меня не остановил. «А ты этого хотела?» «Ну, конечно, хотела. Но я его обидела, и он дал мне уйти. И я всегда...» «Жалела об этом», — договорила Лайла. «О расставании, не о Люке. Ты как-то сказала мне об этом после двух шоколадных мартини?» «Шоколадные мартини нужно запретить». «Ну да, я всегда жалела о том, как все закончилось. И, пожалуй, всегда размышляла на тему «а вот если бы...» «А сейчас...» Она взяла у Лайлы бокал. Сейчас опять все запуталось и перепуталось. «Почему?» «Пока не говори. Давай пойдем наверх. Возьмем бутылку и посидим на свежем воздухе». «На воздухе посидим». «А бутылку брать не будем», – возразила Джулия. «Мне еще с бумагами нужно поработать, потому что я рано свалила». «Один бокал и больше ни капли». «Справедливо». Лайла решила не мешать спящей собаке и повела Джулию на террасу. «Ты права, здесь можно жить на полную катушку». «Я должна переехать», – решительно заявила она. «Нужно найти квартиру с террасой, но сначала добиться прибавки, действительно существенной». «Почему?» — повторила Лайла, усаживаясь и поднимая глаза к небу. «Я про Люка, а не про прибавку». «Он испек мне маффин». Лайла снова бросила взгляд на Джули и улыбнулась. «Ого! Я знаю, это что-то значит». «Это не просто пострепушка. Он испек его мне, на рассвете, пожалуй, даже раньше. И это что-то значит?» «Это значит, что он думал о тебе до рассвета и хотел, чтобы ты думала о нем после пробуждения. Это так мило!» «Тогда почему он не сказал это, когда я спросила?» «А что он сказал?» «Что это просто маффин». «Я пошла к нему в пекарню, а он там в этой...» Она взмахнула рукой. В своей пещере месил тесто. «Блин, почему это так сексуально? Почему, когда мужик стоит в пещере по локоть в тесте, это так сексуально?» «Потому что он сам по себе сексуален. А в пещере любой мужик становится сексуален вдвойне». А уж если он еще руками работает, тут вообще не устоять. Это неправильно. Все это неправильно. Секс, потом маффин, потом сексуальная пещера. Я пришла туда за простым ответом. Ясно. Что тебе ясно? Знаю я твое ясно. Тогда я могу не разъяснять, но так и быть. «Он испек тебе маффин. И этому, не отрицаю, есть причина. А ты вторглась в его рабочее пространство и потребовала объяснить, что это значит. Верно, и что в этом плохого? Может, ты его стоила съесть, а потом сказать спасибо? Я хотела знать». Джули плюхнулась на стул рядом с Лайлой. «Понимаю, но с его точки зрения». «Тебе интересна его точка зрения в моем понимании?» «Пожалуй, нет». «Точно нет. Но выслушать придется, так что излагай». Он проявил внимание и заботу. И это было уместно, потому что он пекарь. Ему хотелось, чтобы ты улыбнулась и подумала о нем, потому что он думал о тебе. И готова поспорить, он улыбался. А вместо этого ты стала переживать». «Да, я распереживалась. Хотя разумная женщина внутри меня кричала, «Не дури прекрати сейчас же!» Джули глотнула вина. «Мне хотелось интрижки. Легкой, без заморочек и по-взрослому. Но стоило увидеть треклятый маффин... Ты его все еще любишь. Я его все еще люблю. С Максом у нас и ничего не получилось бы». Я знала это, но отказывалась признавать, когда выходила за него. «Ничегошеньки! Даже если бы ты с ним не спала, бимбошлюшка! А ты глупая курица!» «Люк мне не изменял. Это не в его характере. А вчера я как будто вернулась домой. Только все было лучше, осмысленней». «Тогда почему ты расстроена?» «Потому что мне это не нужно, Лайла. Я не хочу быть женщиной, которая не в состоянии избавиться». Снова взмах рукой. «От эфемерной иллюзии прошлого. Мне хватило бы секса. Я считала, что это секс». А Мафин все изменил. «Знаю, звучит по-дурацки». «Нет». Лайла положила ладонь поверх ее руки. «Ничуть». Думаю, именно это я хотела услышать. Мне следовало принять внимание и заботу. Потому что так все и было. И не париться. А я стала ломать себе голову над тем, не означает ли это нечто большее. Испугалась желания и возможности этого большего. Второй шанс страшит больше первого, потому что во второй раз ты знаешь, насколько рискуешь. «Да». Джули закрыла глаза. Я знала, что ты поймешь. Нужно все с ним разрулить. Тем более, что они с Сэшем друзья, а мы с тобой. А я сегодня фиговая подруга, потому что не спрашиваю о твоих чувствах. А вас с Сэшем? Да все отлично. Мне же не испекли маффин. Я приготовила яичницу для нас двоих. Вы вместе так здорово смотритесь. «Раньше я этого не говорила, потому что ты принялась бы возводить блокпосты». «Нет». «Впрочем, да». Поправилась она, прежде чем Джули успела возразить. «Вероятно». «Здорово смотримся. Ты правда так считаешь?» «Он такой классный во всех смыслах». «Во всех смыслах?» «Художник». Джинсы, футболка, пятнышки краски тут и там, двухдневная щетина и наследник богатого дома, весь с иголочки в костюме от Армани или не от Армани, я не знаю. Вчера от Тома Форда, точно. Тебе лучше знать. А то, да, вы вместе здорово смотритесь, вы оба классные. Такое могла сказать только моя лучшая подруга. И, пожалуй, мама. Но, потратив время и приложив старание, я могу выглядеть неплохо. У тебя потрясающие волосы ниже попы. Сказочные глаза, чувственный рот и идеальная кожа. Так что заткнись. Твои слова – бальзам для моего эго. И вчерашняя ночь была для него бальзамом. Я думала, что он сделает первый шаг. Ну, ты знаешь, как это бывает. Более-менее. Но я сделала его сама. Точнее, открыла дверь. Он вошел. Это не было возвращением домой. Я как будто открыла новый континент, но... А вот и блокпост. Джули подняла бокал, салютуя «Крайслер Билдинг». «Нет, не блокпост. Я по-прежнему исследую этот новый мир». Но на него давит чувство вины Джулия. Это неправильно, что он так много на себя взвалил. Но насколько я успела понять, особенно вчера, поглядев на расстановку сил в семье, он действительно там за главного. Его отец номинальный глава семьи, а Эш настоящий. Люк говорит, так уже много лет. Отец занимается бизнесом, а Эш – семьей. Люк говорит, что негласный семейный девиз «Эштон все решит». Лайла выдохнула и сделала глоток вина. «Так что это проблема, а не блокпост», – резюмировала она. «В моем случае он берет на себя слишком много. Это как путы». Он решает, что я должна остаться у него, потому что люк остался у тебя. И в этом вся суть. Но лучше обсуждать, чем решать. А он посылает за моим багажом без всяких обсуждений. И каковы его перспективы? Дерьмовые. Что посеешь, то и пожнешь. Она выпятила подбородок и постучала по нему пальцем. «Давай, врежь мне по полной». «Внимателен к деталям и заботится о тебе». «Это неплохо, когда о тебе заботятся. Если этот кто-то соблюдает границы, а ты не против их подвинуть». «Возможно». «Сейчас он меня рисует». «Раньше я думала, что мне этого не хочется, но сейчас я хочу». «И вот я спрашиваю себя». «Я действительно хочу, чтобы он меня рисовал или меня в это втянули?» «И не знаю. Но я точно знаю, что хочу быть с ним. И вместе с ним довести до конца эту странную историю с Фаберже. И снова оказаться с ним в одной постели. Это контрольные отметки». Джули поставила бокал, наклонилась и легонько похлопала Лайлу по щекам. «Посмотри на себя! Ты счастлива!» «Да, а отсюда следует...» Не уверена, что именно это. Что я могу быть счастлива даже при таких обстоятельствах. Три человека погибли. Двое из них много значили для Эша. И у него припрятано бесценное яйцо бирже. А еще есть до красивая азиатка, которая убила или помогла убить этих троих. И ей нужно яйцо. Она знает, кто я, и у нее твои духи. «Думаю, теперь на этом запахе можно поставить крест». «Я знаю, ты хочешь помочь Эшу. Мы все хотим». «Он мне симпатичен. Но ты моя подруга и должна быть осторожна». «Обещаю. Эта чертовка, вероятно, ищет нас и яйцо. Но копы за нами приглядывают». «Кроме того, подумай сама. Убийство Оливера и его подруги ничего ей не дало». «Стоит ли совершать ошибку дважды?» «Не знаю. Потому что она киллер. Потенциальная психопатка. С такими логикой не работает». Подумав, Лайла кивнула. В словах Джули был резон. «Тогда я буду умнее». «Я действительно умнее, и не нужно закатывать глаза». «Скажешь, брать вещи из твоей квартиры было умно?» Не возьми она ничего, мы бы не догадались, что она там была. А мазаться твоими духами, после чего лезть в лофт? Хотя, признаю, это была удача, что мы вернулись, когда духи еще не выветрились. А оставлять Винни наедине с отморозком, который себя не контролирует? Ведь после того, что случилось с подругой Оливера, это было очевидно. Она самонадеянна и импульсивна. «Я буду умнее. Просто будь осторожнее. Я за безопасность. Я сижу на крыше очень охраняемого здания. Тех, кому известно, где я нахожусь, пересчитать по пальцам. Можно сказать, что я в безопасности. Вот и оставайся тут. А мне пора бежать. Работа не ждет. И подумай над тем, как распутать путаницу с люком». «Этим тоже займусь». «Я выйду с тобой. Нужно выгулять пса и пополнить припасы». «Что за пес? Я никакого пса не видела». «Его легко проглядеть». «А если не хочешь быть одна, можешь разместиться с бумагами здесь», — сказала Лайла, направляясь к лифту. «Тут места много». «Пожалуй, мне нужно немного поразмышлять в одиночестве». И Эш наверняка вечером придет. Да, и ужин принесет. Но, как я уже сказала, места много. Ты же моя подруга. Джули приобняла ее одной рукой, когда они спустились на первый этаж. «Сегодня вечером работа и размышления. Но на неделе я, возможно, воспользуюсь твоим приглашением». Она поставила пустой бокал на стойку бара и взяла свою объемистую сумку. А Лайла тем временем принесла из кухни синий поводок, украшенный стразами. о умилилась Джулия, когда Лайла подняла с лежанки маленький белый комочек, который и был Эрл Греем. «Какой зайка!» «Он очень славный! Подержи-ка!» Она вручила пуделька Джулии, и та принялась его тискать и ворковать. А Лайла пошла за сумкой. «Хочу такого. Я бы его на работу брала. Клиенты будут умиляться и быстрее раскошеливаться. Соображаешь. А как еще я получу большую прибавку, квартиру с террасой и крохотную собачку, которую можно носить в сумке? «Хорошо, что я к тебе зашла». Добавила она, когда они вышли на улицу. Пришла вся на нервах, а ухожу с таким ощущением, будто побывала на сеансе йоги. Намасте. У дверей комплекса они расстались. Джули села в такси, пойманная расторопным швейцаром, и по пути в центр проверила почту. От Люка ничего не было. Да и с какой стати ему писать? Потом она подумает, как с ним помириться. А пока ей было чем заняться. В ящике оказалось полно писем с работы. Она ответила помощнице, связалась с клиентом, чтобы обсудить покупку картины. А затем, посмотрев на часы, решила, что может поговорить с художником. В данный момент тот находился в Риме. Когда клиент готов вести переговоры, ее задача как арт-брокера состоит в том, чтобы сделка была выгодна всем – галерее, художнику и клиенту. Остаток пути она выводила творца из хандры, повышала его самооценку и взывала к практической сметке. Потом посоветовала гульнуть, потому что считала, что сумеет убедить клиента купить вторую заинтересовавшую его картину, если торг состоится. «Тебе нужны краски», — пробурчала она, окончив звонок. «И жратва. Со мной ты поправишь свое финансовое...» «Мистер Барнселлер, это Джули. Мне кажется, у меня для вас есть очень хорошее предложение». Когда такси было близко, она сделала знак водителю «Остановиться на углу» и достала бумажник. «Да, я только что лично разговаривала с Родериком. За стойкой. вещь для него очень личная. Я говорила вам, что во время учебы в художественном колледже он подрабатывал в том ресторанчике?» «Да, но я объяснила вашу реакцию на нее и на тематически связанную с ней «Заказ готов». «Само собой, они и по отдельности смотрятся чудесно. Но вместе просто потрясающе!» Она рассчиталась с таксистом и, держа в одной руке телефон, а в другой сумку, выбралась из машины, стараясь не оступиться. Поскольку он ни в какую не хочет разрушать этот тандем, я обсудила с ним возможность оценить картины как комплект». «Лично мне неприятно думать, что кто-то уведет у нас из-под носа заказ готов. Особенно учитывая, что работы Родерика вот-вот поднимутся в цене. Я в этом убеждена». Она улещивала, он выражал сомнения. Но по голосу было слышно, что еще чуть-чуть издастся. Картины были ему нужны. и от нее требовалось создать ощущение, что торг был выгодным. «Буду откровенна, мистер Барнселер. Родерик настолько не хочет разрушать тандем, что не уступит в цене одной картины. Но мне удалось убедить его согласиться на 200 тысяч за обе. И знаю, что смогу сбить цену до 185, пусть даже снизив наши комиссионные». «Лишь бы вы оба были довольны». Она сделала паузу и изобразила прямо на тротуаре танцевальное па, хотя голос оставался профессионально невозмутимым. «У вас замечательный вкус и исключительное художественное чутье. Уверена, что эти полотна будут вам радовать глаз. Сейчас я позвоню в галерею и скажу, что картины проданы. Мы их упакуем и отправим вам». «Да, конечно. Вы можете уладить это по телефону с моей помощницей или приходите завтра ко мне в офис». «Мои поздравления, мистер Барнцеллер». «Не стоит благодарности. Люблю, когда ценная картина находит истинного ценителя». Она снова исполнила па, после чего позвонила художнику. «Покупайте шампанское, Родерик. Только что я продала два ваших полотна». За 185. Да, помню, что речь шла о 175%, но настолько снизиться не пришлось. Ему нравятся ваши работы, и это не меньший повод для радости, чем ваши 40%. Обрадуйте Джорджи, гульните. А завтра беритесь за дело и нарисуйте мне взамен проданных картин что-нибудь потрясающее. Я тоже вас люблю! Чао! Счастливо улыбаясь и машинально лавируя среди пешеходов, Джулия написала сообщение помощнице с подробными инструкциями. А затем, по-прежнему глядя в телефон, стала подниматься по ступенькам. И едва не споткнулась Алюка. Почти час он сидел на крыльце, ожидая ее. А потом наблюдал за ее проходом по тротуару. Фразы, как пулеметные очереди, «па», широкая довольная улыбка. А сейчас она была вне себя от удивления. «Я был в твоей галерее. Там сказали, что ты уже ушла, поэтому я решил подождать». «Ясно». А я заглянула к Лайле. И на подходе к дому узнала хорошие новости. «Успешная сделка». Для галереи, для художника и для клиента. Хорошо, когда все три заинтересованные стороны довольны. Помедлив, Джули присела на ступеньку рядом с ним и тоже понаблюдала за спешащим мимо Нью-Йорком. «Боже!» – думала она. «Я дважды была замужем, дважды разведена, живу в Нью-Йорке, а чувствую себя так точно мне восемнадцать». И я сижу на крыльце родительского дома в Блумфилде, Нью-Джерси, со своим школьным крашем. По уши влюблённая. «И что мы тут делаем, Люк?» «Я нашёл ответ на твой утренний вопрос». «Вот оно что. Я собиралась позвонить. Это было глупо. Не знаю, что на меня нашло, я...» «Я люблю тебя с того самого дня, когда увидел в первый раз». Это был первый день старшей школы и первый нудный урок истории США, которую вела миссис Готлеп. «Да уж, история действительно была нудной», — подумала Джулия, но стиснула губы, чтобы сдержать слова, эмоции и слезы. «Почти полжизни. Возможно, мы были слишком молоды и облажались. Так и есть. Слезы застилали ей глаза». Она больше не сдерживала их. Облажались. «Но я так и не смог тебя забыть. И никогда не забуду. Между тогда и сейчас я очень неплохо жил. Черт, даже хорошо. Но вот сейчас. И по-прежнему ты. Всегда будешь ты. Вот так». Он посмотрел на нее. «Такие дела». У Джули перехватило горло. Слёзы текли, но они были теплые и сладкие. Руки слегка дрожали, когда она взяла его лицо в ладони. «С того первого дня это был ты. И по-прежнему ты. Всегда будешь ты». Она прижалась к его губам своими, теплыми и сладкими. «Нью-Йорк спешил мимо». А ей вспоминались большие голубые шары маминых гортензий у крыльца, где они когда-то давно сидели летом. «Бывает, что-то расцветает вновь. Пойдем в дом». Он прижался лбом к ее лбу и глубоко вздохнул. «Да, пойдем в дом». Лайле хотелось поужинать на террасе при свечах, С вином, красивыми тарелками и бокалами. Пусть еда на вынос, но с правильными аксессуарами получится мило и романтично. И лучший аксессуар – это Нью-Йорк летним вечером. И тут грянула гроза. Концепцию пришлось поменять на интимный ужин в столовой за залитыми дождем окнами. Тоже романтично. Особенно под подракотание грома. Она и на себя не пожалела времени. Сделала низкий хвост и накрасилась, убив кучу сил на то, чтобы макияж казался незаметным. Узкие черные брючки она дополнила прозрачным топом медного цвета, чтобы в глазах был золотистый отблеск. А под него надела кружевной корсаж. «Если они с Эшем будут продолжать встречаться, скудный гардероб придется обновить», – подумалась ей. Еще она поняла, что он опаздывает. Лайла зажгла свечи, включила музыку и налила себе вина. К восьми часам она уже была готова ему звонить, но тут загудел домофон. «Мисс Эмерсон, это Дуэйн, Швейцар. К вам тут мистер Арчер». «Дуэйн, вы могли бы передать ему трубку?» «Лайла, это проверка. Передай трубку Дуэйну, он тебя пропустит». «Вот видишь», — подумала она, — «я проявляю бдительность, осмотрительно и в безопасности». Открыв дверь, она увидела Эша с пакетом в руках. С волос стекала вода. «Настоящему мужчине зонд не нужен». «Заходи, принесу тебе полотенце». «У меня стейки». Она высунула голову из ванной. «Стейки на вынос?» «Мне хотелось стейк, и я знаю одно местечко». «Тебе взял наугад в средней прожарке. «Но если любишь с кровью, бери мой». «Медиум идеально». Лайла вернулась с полотенцем и забрала у Эша пакет. «Я открыла вино, но есть пиво». «Пиво идеально». Вытерев голову, он пошел за ней и остановился на пороге столовой. «Ты постаралась». «Красивые тарелки и свечи – не проблема для девушки». «Выглядишь классно. Нужно было сразу тебе сказать и принести цветы». «Ты сейчас сказал и принес мне стейк». Он отставил в сторону протянутое пиво и стиснул её. «Вот он, этот холодок», — подумалось ей. «Прилив крови, усиливаемый хриплым раскатом грома». Не отпуская рук, он слегка отстранился от неё. «Есть второе яйцо». «Что?» Глаза с золотистой каемочкой стали огромными. «Их два?» Я только вернулся домой. И тут позвонил переводчик, знакомый Винни. Он сказал, что в бумагах есть описание другого яйца, которое называется НССР, и его историю можно проследить. Он снова притянул ее к себе и поцеловал. У нас появляются дополнительные рычаги воздействия. Я несколько часов рыл информацию о нем. Завтра переводчик возвращается в Нью-Йорк, и мы договорились встретиться у тебя. Мы найдем второе яйцо. Подожди, это нужно осмыслить. Она прижала пальцы к вискам. А Оливер знал? А Гадюка в курсе? Не знаю, но вряд ли. Почему тогда Оливер не разыскал его, не сторговался по документам? Но я не знаю. Эш снова взялся за оставленное пиво. Я пытаюсь рассуждать, как Оливер, а он попытался бы разыскать яйцо. Искус был слишком велик. У меня у самого руки чешутся, а я и близко не такой азартный, как он. «Насчет прихода Керенова мне следовало тебя спросить». «Керенов – это переводчик?» «Да. Мне показалось безопаснее и целесообразнее, чтобы с вокзала он приехал сразу сюда». «Конечно, все нормально». «Второе императорское яйцо уму непостижимо». «Я хочу поговорить с дамой, у которой Оливер купил первое». Документы он, должно быть, получил от нее. Она, скорее всего, не знала, чем владеет, но сможет кое-что прояснить. По словам экономки, дама сейчас живет за городом. А где именно, узнать не удалось. Но я оставил свой номер телефона. Одно яйцо уже с избытком, но два... Стараясь осмыслить услышанное, она села на ручку кресла со стёганной обивкой. Как оно выглядит? Это второе яйцо. Это нарядный футлярчик для предметов женского туалета, украшенный бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами. По крайней мере, так следует из описания. Сюрпризом, вероятно, был маникюрный набор – но ни одной его фотографии не сохранилось. Я проследил его историю с Гатчинского дворца, откуда в 1917 году оно было реквизировано и переправлено в Кремль, а в 1922 – в Совнарком. А это что такое? Совет народных комиссаров. Ленинское большевистское правительство. Далее его следы теряются. «Маникюрный набор», — пробормотала она, — «стоящие миллионы». «Речь снова идет про миллионы». «Думаю, да». «В голове не укладывается». «А этому Керинову можно доверять?» Вин не доверял. «Ладно», — она кивнула и поднялась. «Пожалуй, нужно подогреть стейки». Там еще есть печеная картошка и спаржа. Тогда сейчас поедим. Не помню, когда я в последний раз ела стейк. А потом скомбинируем интригу. Она открыла пакет. Комбинаторика — это по моей части. Эш провел рукой по ее волосам, и Лайла подняла на него глаза. Что? Я просто подумал, что, минуя все это... «А этого предостаточно. Я рад, что здесь и ужинаю с тобой. Что потом мы пойдем наверх и будем вместе, и я буду прикасаться к тебе». Она повернулась и обняла его. «Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. «И это все, чего стоит желать», — подумалась ей.